«Известно, надо пристроить, ни щенок в болото не бросишь». «Стой, погоди, дай мне слово сказать, язва ты язва». «Ну так вот, я и говорю». «Как-никак, а надо Володеньку пристроить. Первое дело и в праксиюшку пожалеть нужно, а второе дело и его человеком сделать». Порфирий Владимирович взглянул на улитушку, вероятно, ожидая, что вот-вот она всласть с ним покалякает. Но она отнеслась к делу совершенно просто и даже цинически». «Мне что ли в воспитательной-то вести?» «Мне что ли в воспитательной-то вести?» — спросила она, смотря на него в упор. «Ах, ах!» — вступил Сиудушка. «Уж ты и решила, Таранта Егоровна! Ах, улитка, улитка, все-то у тебя на уме прыг да шмыг. Все бы тебе поболтать да поегазить. А почему ты знаешь? Может, я и не думаю об воспитательном. Может, я так. Другое что-нибудь для Володеньки придумал».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 Я старый, хотя и сбоку припека, а за верную службу матери туда же, пожалуй, нет-нет, да и с не зайдешь, где бы за проступок посечь малого, а тут затем да засем, да и слез бабьих, да крику не оберешься, ну и махнешь рукой, так ли? Справедливо это, надоест. А мне хочется, чтобы все у нас хорошохонько было, чтобы из него, из Володьки-то, со временем настоящий человек вышел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 Может, и знаменитый какой-нибудь человек из Волочки выйдет. А воспитывают их там отлично. Это уж я сам знаю. Кроватки чистенькие, мамки здоровенькие, рубашечки на дедушках беленькие, рожочки, сосочки, пеленочки, словом, все. Чего лучше для незаконных? А ежели он и в деревню в питомцы попадет, что ж и Христос с ним? К трудам приучаться с малолетства будет, а весь труд — та же молитва. Вот мы...